«Знак», — думал Арчи, — «если мое послание дошло, мне обязательно подадут какой-нибудь знак». «Но какой? Шальной самолет помашет крылышками, проносясь над чирс? Вставит парус в виду невинных слов в телепередачи?» «Так я и не смотрю ТВ, на что обращать внимание». Арчи думал, прикидывал и не находил ответа. Даже купание было не в радость. Последние два дня Арчи откровенно бездельничал, Расмус не потревожил его ни разу, Едвига всю пятницу безвылазно околачивалась на Хиндеваре, и Арчу был предоставлен самому себе. Он шатался по территории Чирс, сопровождаемый угрюмыми взглядами внешней охраны. Взглядами и только, поскольку никто не отваживался сказать ему хоть слово, но, с другой стороны, Арчу сознательно несовался к самому периметру, зная, что охране это заведомо не по нраву. И к боксам не лес, где имелась своя охрана. Пруд, туевая роща, плац, дорожка перед жилыми корпусами — вот и все доступное пространство. Но кусок антенного поля еще свободный от селектоидов, тот, что прилегал почти к самой роще. База эти дни жила переменным ритмом. То вдруг приезжали откуда-то грузовые экипажи под кунгами, и у лаборатории их не то разгружали, не то наоборот загружали. То вдруг все затихало, и кроме охранников, живой души вне зданий не оставалось. То вдруг словно муравьи из нора откуда-то выныривали человек 30 из обслуги, открывали служебные боксы за главным корпусом, местные экипажи, включая джипы, начинали маневрировать на дорожках, а потом уносились куда-то в сторону верхнего багира. И вновь все затихало. Потом экипажи возвращались, и все повторялось в обратном порядке Суета, закрывание боксов, обслуга рассасывается, и Чирс опять кажется вымершей После обеда Арчи подумал, а они залечили в своей клетушке Там хоть кондиционер есть Впрочем, к местной жаре Арчи неожиданно быстро привык А если периодически окунаться в воду, так вообще чувствуешь себя нормально В общем, занятый этими раздумьями, Арчи оккупировал пустую курилку. Слушал вкрачивый шорох туй, и под этот расслабляющий аккомпанемент мысли о клетушке постепенно оставляли его. Он в очередной раз пытался вообразить, какой знак могут организовать ему коллеги вэровцы, как вдруг заметил довольно странную парочку на дорожке перед главным корпусом. Впереди шел маленький взъерошенный аморф. Даже невысокому Арчи он едва достал бы до пояса. Аморф являл собой классический образ кабинетного ученого: мешковатые брюки, пузырящиеся на коленях, скверно отглаженная рубашка с мятым воротом, нарочитый налет неряшливости на всей внешности, общая рассеянность и взгляд, по которому ясно, что мысли хозяина витают где-то в империях. Вторым вышагивал худой и высокий док. Он был минимум втрое выше аморфа. Этот соблюдал аккуратность во всем: от прически до одежды. Несмотря на разницу в росте, Амор в то и дело останавливался и поджидал отстающего Дога. При этом он что-то негромко втолковывал ему скрипучим тинарком. Дог записывал сказанное на протативный селектоид-компьютер, потому так медленно и шел. Арчи напряг слух и сжался в комок, жалея, что нет возможности стать невидимым. Он мало что понял из услышанного, а Морф явно был научником-генетиком. Термины оперон, «экзон», «интрон» то и дело доносились до Арчи. А однажды он совершенно отчетливо услышал слово «нуклеотиды», Он прекрасно помнил все, что сказал на одном из первых совещаний Саймон Варга, что здесь намерены вырастить несколько матриц-волков, а затем клонировать их, пока в распоряжении Варги не окажется достаточное количество солдат. А что это за солдаты, легко можно догадаться. Еще у Арчи возникло серьезное подозрение, что малыш Аморф был мозговым центром базы Чирс. Возможно, он здесь не единственный ученый-генетик, но явно один из ведущих. Сам собой стал складываться безумный план, устранить аморфа, устранить остальных генетиков. Без специалистов Варга окажется подобен змее без жала. Никто не поможет ему в таком тонком деле, как клонирование, если специалистов Чирс вывести из строя. Но поддаваться пустым мечтам было глупо. Конечно же, ученые охраняются. Вот этот долговязый, хоть и Дока вполне может оказаться телохранителем. Да и где-нибудь в сторонке с большой вероятностью может найтись мрачный головорез с оглометом, а то и со скорострельным пулевиком И потом, а выдержишь ли ты, Арчи на и несколько фитилей к ряду? Один-два еще туда-сюда, а если ученых группа? Да и как проникнуть в их лаборатории? Арчи к ним даже близко не подпускают, а лаборатории, надо полагать, это четыре дальних купола «Господин Шадули!» — позвали Аморфа от входа административного корпуса. «На связи господин Варга, он желает немедленно переговорить с вами». Аморф сердито взмахнул рукой, сказал что-то своему спутнику Догу и обреченно направился к корпусу. Звавший его охранник, предупредительно распахнул дверь перед ним. «Шадули!» — повторил в уме Арчи. «Шадули!» Эта фамилия крепко впечаталась ему в память.